Глава 5. «Ведьмина кость». Питомцы живут, они едят, они какают, они умирают. Все питомцы так делают. Пухлик мирно умер ночью. Надеюсь, что мирно. Никто этого не видел. Но морская свинка Уиллы точно не притворялась мертвой. Когда-то нашла ее лежащей в своей клетке лапками вверх. Пухлик разделил судьбу ее золотой рыбки, ее попугайчика и ее кролика в общих чертах. Питомцы умирают, все без исключения. Тем же утром семья Уиллы собралась, чтобы похоронить Пухлика во дворе. В паре шагов от маминых овощных грядок располагалось скромное кладбище. С надгробиями для милых сердцу созданий, которые жили и ушли до пухлика. Картонную коробку с его останками положили в ямку на 30 сантиметров вглубь. В этой коробке всего полчаса назад лежали замороженные клубничные штрудели, пока Билли не доел последний из них. Папа Уилла спросил, не хочет ли она сказать на прощание пару слов, но та изо всех сил пыталась сдержать эмоции. Все, что она смогла из себя выдавить, было «Я люблю тебя, пухлик». М -м -м, клубничка!» При жизни он такого и не нюхал, только и смог сказать в утешение маленький паршивец, которого она называла братом. Билли был младше ее на два года. И хотя Уилла плохо помнила мир до его появления, она была глубоко убеждена, что те два года без него — были самыми счастливыми в ее жизни. «Билли», — одернула его мама, — «прояви хоть немного уважения». Отец просто покачал головой. Билли было бесполезно ругать. И Билли не извинился. Это было не в его духе. Билли никогда и ни за что не извинялся. Ирония была в том, что сначала Пухлик был его питомцем. Билли вручили его на Рождество, перевязанного лентой. Сначала он хорошо заботился о пухлике. Настолько хорошо, насколько мог, считал Уилла. Он даже дал свинке дурацкую кличку в честь ее очевидных проблем с лишним весом. Но как только пролетел январь, все стало слишком очевидно. Билли не был способен ухаживать за питомцем. Он никогда не чистил клетку и крайне редко менял воду в поилке. И тогда Уилла из лучших побуждений забрала пухлика себе. Он переехал в ее комнату и с тех пор жил там. До сегодняшнего утра. Теперь он жил в холодной коробке из-под штруделей. Уилла хорошо знала, что будет дальше. Где-то через час отец спросит. «Хочешь, возьмем другого?» Словно пухлика можно было заменить так же просто, как упавший рожок мороженого. После похорон Уилла убежала в свою комнату и рухнула на кровать. Ох, как бы она хотела сейчас уснуть навечно. Ну или хотя бы до пятницы. В дверь деликатно постучали. Уилла приподняла голову. Пожалуйста, подумала она. Пусть это будет кто угодно, кроме Билли. А потом поняла, что это наверняка не он. Стук был слишком деликатным. Вошла мама Уиллы, держа поднос с чаем и свежими абрикосовыми булочками. пришло время поговорить. Время лекции про «питомцы едят, они какают, и они умирают». Уилла могла бы пересказать эту речь наизусть «разбуди ее посреди ночи». Откусив булочку, она предупредила. «Я не хочу об этом говорить». К ее удивлению, мама тоже не хотела. Она принесла подарок. «Давай запястье». Уилла так и сделала. и мама надела на него новенький браслет с четырьмя брелоками в виде ее умерших питомцев. «Я только что слышала прогноз погоды». Мама сменила тему. «Вечер будет чудесным. Почему бы тебе не позвать подруг с ночевкой? Папа поставит во дворе палатку». Для Уиллы это показалось ужасной идеей. Слушать, как Кейла, Таниша и Кесиди болтают про парней и педикюр, Пока пухлик гниет в земле, было последним, что она хотела бы делать. Если бы только разрешили пригласить Тима. Но мальчики на ночевках были строго запрещены. К тому же на следующий день у Тимы намечалась важная игра. Но мама сдаваться не собиралась. «Пожарите зефир, расскажете пару историй о призраках, все отлично проведут время». «Хм, это звучало чуть лучше». Палатка во дворе всегда обещала ей жуткое веселье. Может, вечеринка с ночевкой поможет ей отвлечься, хоть ненадолго. И Уилла обожала зефир, хотя и не так сильно, как хорошие истории о призраках. Было немного за полночь. Девочки сгрудились в центре палатки. Кесиди в эту ночь раздражала как никогда. Слишком много сахара в крови или гормонов, или того и другого. Она допрашивала Уиллу, Свободен ли Стив, на что Уилла ответила: Нам по 12 лет, мы все свободны. Но непрекращающиеся сплетни хотя бы отвлекли внимание Уиллы от пухлика на время. Не спеши раньше времени разочарованно глотать свой язык. Юная Уилла довольно скоро вспомнит о своем дорогом, усопшем питомце. О -о -о -о. они все вспомнят». Поднялся ветер, и очень скоро палатка начала ходить ходуном. Вот и верь теперь прогнозу погоды. Уилла вышла наружу покрепче вбить колышки. Таниша предложила заканчивать с весельем, но ее не послушали. Матушка природа дала понять, что наступил самый подходящий момент для следующего этапа ночевки. Финального этапа. А потом... Они смогут немного вздремнуть. Возвратившись в палатку, Уилла приглушила свет лампы. Настроение было самым подходящим для ужасов. «Кейла, покажи, как Кес и Тани что-то сегодня принесла». Уилла уже знала, что лежит в маленьком войлочном мешочке. Что-то новенькое, что обещало хороший повод немного посмеяться. Кейла подняла мешочек, демонстрируя содержимое. «Узрите!» «Настоящая ведьмина кость!» Таниша сморщила носик. «Ведьмина кость? Это что еще такое?» Теперь всем стало любопытно. Кейла запустила в мешочек два пальца. Цыганка сказала, что она обладает великой силой. Девочка как могла изобразила голос цыганки. «Но будь погодельно остогожна, обгощаюсь к мигу мёготвых!» Остальные недоуменно посмотрели на нее, и хором спросили. «Что?» Кейла вздохнула, потом повторила слова цыганки своим обычным голосом. «Будь предельно осторожна, обращаясь к миру мертвых!» «Ох!» Таниша покачала головой. «Все эти люди шарлатаны. Мой папа говорит, что экстрасенсов и других людей с суперспособностями не существует, иначе они были бы безумно богаты». «Они бы знали нужные номера в лотереях за день до розыгрыша и выигрывали бы по миллиону долларов каждый раз. Та цыганка была богата?» Кессиди склонила голову. «Не-а, она работала на ярмарке». «Я так и думала». Еще пара секунд, и подруги вернулись бы к обсуждению мальчиков. У Илли нужно было как-то удержать их внимание. Она подставила лампу под подбородок, отчего ее лицо неестественно засветилось. «Призракам деньги ни к чему, им нужна только твоя душа!» И с жутким хохотом Уилла выключила лампу. Щелк — кромешная тьма. Она ждала криков. Но было тихо. Она подождала. Никакой реакции. Подруги даже не просили включить свет, хотя и подумывали об этом. Ветер жестоко трепал стенки палатки. Наконец таниша сдалась. Свет, пожалуйста. Уилла помедлила еще пару секунд, затем лампа загорелась, и девочки увидели лицо, которое они не скоро забудут. Глаза Уиллы побелели, ее волосы встали дыбом, и она пропела ведьминским голосом. «Я до вас доберусь! Я до вас доберусь!» Девочки бросились в дальний угол палатки. Губы Таниши дрожали. Кессиди двумя пальцами изобразила крест. Кейла уселась на коробку с соком. Бульк! Уилла больше не могла удерживать это лицо. Ее зрачки выкатились из-под век, и она разразилась смехом. «Простите, но я должна была это сделать!» Такое же лицо она изображала на собраниях кошмарного квартета, наверное, миллиард раз. Конечно же, на Тима, Ноя и Стива это уже не производило должного впечатления. Ну вот, Уилла снова делает этот трюк с глазами. «О, мне так страшно!» Но с Кейлой, Кесиди и Танишей это сработало как по волшебству. «Это было не смешно», — сказала Таниша. «В палатке воцарилась напряженная атмосфера. Уилла зашла слишком далеко?» «Да, слишком. Если бы ты слушал веселые походные дневники». «Поправь меня, если я ошибаюсь, но это все еще особняк с привидениями. А значит, да слишком Уилли было еще далеко». К ее облегчению... тишину прервал громкий смех. Похоже, Кессиди и Таниша наконец поняли. Пугаться весело, когда ты знаешь, что повод для страха не настоящий, как на американских горках или в доме с привидениями. Но Кейла по какой-то причине их не поддержала. «Тихо!» — скомандовала она. Девочки притихли. «Где я была?» Было похоже, что Кейла не спрашивает. Она скорее рассказывала. Девочка выглядела иначе, словно проводила какой-то спиритический сеанс, связывалась с духом. Может быть, духом той цыганки, мадам, как ее там, с наставлениями из загробного мира. «Продолжайте, мадам Кейла», — подыграла Уилла, нагнетая атмосферу. Кейла бросила на нее ледяной взгляд. «Я не Кейла». «Неплохо», — подумала Уилла. «У нее отлично получается». «Да, у нее получилось». Игра Кейлы была пугающе реалистичной, а вовремя сказанное «бу» заставило Кесиди и Танишу подпрыгнуть на своих местах. В любую другую ночь Уилла добавила бы страху, но после трюка с глазами ей не хотелось рисковать вызвать массовый побег. Было слишком весело. Кейла вытащила из мешочка ведьмину кость. Честно говоря, она выглядела в точности как грудная косточка индейки, покрытая лаком. Что она делает? Спросила Таниша. Эссиди передернула. Она похожа на обычную кость индейки, они достаются даром вместе с птицей. И просто чтобы вы знали, я веган и не собираюсь ее трогать. Уилла поспешила ее успокоить. Ничего страшного. Это же ведьмина кость, а не птичья. Разве не так, мадам, как вас там? Кейла кивнула. и Кесси Денис, сколько не колеблясь, с ними согласилась. «О, тогда ладно, главное, чтобы не индейка». Момент был испорчен раскатами грома, оглушительными и зловещими. Все тут же прекратили смеяться, даже Уилла. «О, Боже, это должна была быть отличная ночь. Может, пойдем в дом?» «Да будет так», — вторила ей Таниша. «Но ведь сегодня и в самом деле чудесная ночь». ответила Кейла, изображая мадам, как ее там. Киссиди указала на маленький свиток, привязанный к кости. «Что это? Рецепт?» Кейла попыталась вспомнить. «Она назвала это... завыванием». Уилла с трудом сдержала улыбку. «Заклинанием». «Тебе-то откуда знать?» — вспылила Кейла. «Ты что, там была?» «Нет, но я много знаю про такие вещи». Песиди и Таниша согласно закивали. Уилла отлично разбиралась во всякой жути. Заклинание – это волшебные слова», — продолжила она. «Если произнести верные слова в правильном порядке, можно вызвать...» Уилла выдержала драматическую паузу. «Перемены!» Песиди и Таниша ощутили приближение чего-то ужасного. Или зефира. Так или иначе, им было жутко. Прочти его, настояла Уилла. Не буду, только не сегодня, запротестовала Кейла. Таниша и Кесиди были с ней согласны. Стоило лечь спать, пока все живы и здоровы. Этого требует ведьмина кость. Ты должна. Завывания ветра снаружи превратились в мерный гул, и Уилла подняла лампу повыше, чтобы Кейла смогла прочесть свиток. Слова были написаны. красными чернилами». «Красными чернилами? Всего лишь совпадение? Не так ли, дорогой слушатель?» «Кто б кость пред вами не сломал, исполню, что он пожелал». Уилла наблюдала за реакцией девочек. Кесиди и Таниша были очарованы. «Так тут сказано, вроде, что первый, кто сломает эту ведьмину штуку пополам, получит исполнение желания», — сказала Кесиди. перефразируя то, что услышала. «Именно», — кивнула Уилла, — «первый, кто сломает кость, гарантировано исполнение желания». Эссиди потерла ладони. «Клади ее сюда. Сегодня ночью я буду гулять со Стиви». Остальные засмеялись, и вскоре никто не мог сдержать улыбки. Надежда на исполнение желания всегда пробуждает в людях веселую сторону. «Попробуй сам, прямо сейчас», «Закрой глаза и загадай желание, но будь осторожен». В старой поговорке «Бойся своих желаний» скрывается ужасная правда. А теперь можешь вернуться к прослушиванию. Ведьмина кость переходила от девочки к девочке, и каждая делилась своей заветной мечтой. Кейла всегда хотела увидеть Токио. Она надавила на кость, но та осталась цела. «Провал», — сказали остальные. Кесиди хотела, чтобы ее кожа очистилась от подростковых прыщей до 13-летия. Она потянула кость в другую сторону. «Еще один провал», — сказала Кесиди. Потом Таниша пожелала, чтобы ее папа сбросил тринадцать килограммов к утру. Как только это пришло ей в голову. Впрочем, ее отец на следующее утро проснулся на полтора килограмма тяжелее. «Полный провал!» — закричали остальные девчонки. Теперь они серьезно увлеклись игрой. Наконец, ведьмина кость перешла к Уилле. Девочкам не терпелось услышать, чего хотел будущий автор ужасов. Что она могла пожелать? Зомби-апокалипсис? Вампирский бал-маскарад? Или кое-что попроще, но для двенадцатилетних девочек куда страшнее — выйти замуж за Тима Мэйтланда? Кейла потерла ладони. «Это будет что-то грандиозное!» Уилла прикрыла глаза и серьезно задумалась. «Что если ведьмина кость и правда сработает? Что если желания, которые загадывают нападающие звезды и именинные свечи, и правда сбываются? Столько всего можно было бы попросить сделать столько потрясающих вещей, спасти людей, излечить болезни, избавиться от надоедливых братьев. Ну-ну, Уилла, не стоит заходить так далеко. Она не спешила, раздумывая, что сейчас ей нужно больше всего, на случай, если ведьмина кость окажется настоящей. У сиди. закончилось терпение. «Давай уже, а то так и состариться можно». Уилла наконец остановилась на одном желании — единственным, что могло прийти ей в голову, в день, который начался так ужасно. Уилла открыла рот и произнесла. «Я желаю!» Раскат грома потряс окрестности, запуская автомобильные сигнализации и проглатывая каждое слово Уиллы. Того, что она сказала, никто не услышал, ни подруги, ни сама Уилла. Но ведьмина кость все поняла». Когда грохот с небес затих, Таниша первой спросила: Ну, что это было? Что? Твоё желание? О чем ты попросила? Кейла подняла руку в знак протеста. Нет, не говори! Это было странно. Остальные уже поделились своими желаниями. Почему? спросила Кесиди, что в этом плохого? Потому что Кейла указала на руку Уиллы. «Если она его расскажет, оно может и не исполниться. «О чем это она?» Уилла посмотрела вниз. «Ведьмина кость была сломана пополам». Впрочем, Кейлу никто не послушал. Кессиди и Таниша не собирались ложиться спать в неведении и обрушили на Уиллу шквал догадок, от логичных до самых нелепых. Уилла отрицательно мотала головой после каждой из них». Она мотала головой так много раз, что в какой-то момент ей почти всерьез показалось, что та отвалится и укатится прочь. Жаль, но этого не случилось. Голова без тела уже была в прошлой истории. Где-то после 111-го предположения, от которых хотелось выдернуть все до единой пряди ярко-розовых волос, она решила сказать девочкам что-нибудь, что угодно, лишь бы те, наконец, замолчали. Так что Уилла призналась. «Мир во всем мире». Таниша и Кесиди посмотрели на нее так, словно она нанесла им личную обиду. «Мир что? Не может быть! Ты потратила такую прекрасную возможность на мир во всем мире?» Это был ужасный поворот для них, кто предпочел бы пожелать дизайнерские туфли, поездку в Париж или новенький Феррари. Но мир во всем мире — скукота. Уилла откатилась в свою часть палатки и застегнула молнию спального мешка до самой макушки. «Доброй ночи!» Лежать на земле было не очень удобно. Может, стоило пожелать кровать? Всего через несколько минут — Девочки задремали, погрузившись в сны о дизайнерских туфлях, поездки в Париж и новеньком Феррари. Все, кроме Уиллы. Уилла прокралась во двор, миновав овощные грядки к прямоугольнику земли, где были погребены ее питомцы. Где свой последний приют этим утром нашел пухлик. Земля, забившаяся между ее пальцами ног с розовыми ногтями, была еще влажной. А на глубине 30 сантиметров в своей картонной коробке начинало шевелиться пушистое тельце, которое когда-то было пухликом. Его глаза открылись, и мертвая морская свинка, даже не успев сообразить, где находится, начала прогрызать себе путь на свободу из пластикового пакета для сэндвичей. На очереди была картонная коробка, которая быстро пала от острых зубов грызуна. Главной проблемой была земля. У мертвых всегда так. Но пухлик родился отличным землекопом. Или умер им, выбирай сам. Морская свинка быстро прорыла себе ход сквозь слабо утрамбованную землю и вернулась в царство живых. Воздух, свобода, еда! Уилла увидела, как земля зашевелилась у ее ног. Это был он. ее маленький пухленький медвежонок, точнее его останки. Уилла упала на колени и начала счищать рукой верхний слой земли. Нужно его освободить, а то и сделать искусственное дыхание, если придется. Округлая мордочка ее воскресшего грызуна показалась над землей. Это был пухлик, вернее то, чем он стал. когда-то теплые ореховые глаза теперь пылали огненно-красным, отражая его зверский ненасытный голод. Он не стал ждать, когда Уилла, его главный слуга при жизни, вытащит его пухлое тельце из могилы. Пухлик выбрался из земли сам, извиваясь и подтягиваясь, а Уиллу начало мутить от ужаса. Теперь он был свободен. Уилла упала назад, приземлившись на локти, и попыталась отползти. Пухлик направился к ней. В его покрытом грязью тельце извивались черви. Когда он взобрался по ее ноге и направился к горлу, Уилла вдруг поняла, что существо, которое сейчас так пугало ее, имело мало общего с питомцем, которого она когда-то обожала. Пухлик-зомби раскрыл рот, неестественно широко и обнажил верхние резцы ставшие гораздо длиннее и острее подпитанные землей как овощи ее мамы удобрениями гри он издал жуткий вопль ненасытного голода уилла почувствовала тошнотворный запах картон и клубника вперемешку с гнилью Намерения существа были до боли ясны. Боль — главное слово. Время ужина давно прошло, и пухлик хотел есть. А все мы знаем, что едят зомби».